Противоположный этому главному фасад, обращенный к летнему саду, имеет большое крыльцо из сердобского мрамора, на котором размещены 10 дорических колонн, поддерживающих балкон. На самой середине фасада возвышается отек с лепными украшениями. По сторонам спуска назначено было поставить колоссальные бронзовые статуи Венеры и Геркулеса Форнесского. На третьем фасаде к фонтанке сделан полуциркульный выступ с шестью колоннами дорического ордена – архитравом, карнизом, фризом и балюстрадой, окружающий балкон. Над выступом купол и сторожевая башня с древком, которая назначена было для поднятия штандарта, когда государь находился в замке. К Большой Садовой улице четвертый фасад был с обширным высоким крыльцом из серого гранита длиной в 14 сажень, шириной в 5, служащим для входа в церковь. На двух углах крыльца поставлены были вазы, по бокам входа четыре мраморные половинчатые колонны. В нишах первого этажа лепные украшения, а второго – статуи, изображающие веру и надежду. Над окнами второго этажа, где теперь окна третьего этажа, барельефы четырех евангелистов из белого карарского мрамора. На атике по бокам изображение святых апостолов Петра и Павла, а посредине – вызолоченный крест, на карнизе лепные ангельские головки. Купол, четыре канделябры над колонной и шпиц были вызолочены. 27 августа 1840 года в 9 часов утра этот церковный шпиц сгорел от молнии. Михайловский замок окружала каменная стена вышиной сажень. К замку от Большой Садовой вели три липовые и березовые аллеи, посаженные еще при императрице Анне. Каждая из них упиралась в железные ворота, украшенные императорскими вензелями. Перед замком расстилался обширный плац, окаймленный с обеих сторон садами. На плацу был поставлен и освещен вместе с Михайловским замком памятник Петру Великому. Император изображен в римской тоге с лавровым венком на голове и с фельдмаршаловским жезлом в правой руке. На монументе надпись «Прадеду, правнук, 1800 год». Мысли соорудить этот памятник принадлежит императрице Анне Иоанновне – предполагавший поставить его на Васильевском острове, на площади Коллегии, где теперь университет. Отлит он был в царствовании Елизаветы Петровны графом Растрелли, или вернее, литейщиком Мартильли. В царствование Екатерины II он лежал на берегу Невы у Исаакиевского моста под навесом, и только по повелению Павла поставлен на настоящее место. На другой стороне плаца возвышаются два каменных двухэтажных павильона, предназначенных тогда для жилья дворцовых служителей. Теперь здесь помещается фехтовальный класс и гальваническое заведение. От павильонов шла широкая кленовая аллея, разделяя с одной стороны Михайловский манеж и с другой здание бывшей берейтерской школы. Оба эти здания принадлежат ко времени Павла. Они тогда входили в черту решетки, отделявшей пространство, занятые садами и дворцом императорским, и простиравшиеся от Симеоновского моста по караванной и итальянской до Екатерининского канала. Плац перед главным фасадом замка назывался Конитабельским. Здесь происходили смотры и парады, страсть к которым у императора Павла доходила до крайних пределов. Даже балетные танцовщицы были привлечены одно время для этого удовольствия. Каратыги на своих воспоминаниях рассказывает. «Раз Берилова, известная танцовщица с моей матушкой, пошли посмотреть развод у дворца. Государь увидел, узнал их и, подъехав к ним, спросил, как вы очутились тут?» На ответ, что ему очень нравится это зрелище, Павел Петрович только улыбнулся. Каково же было общее удивление и смущение, когда вслед за тем в театральную дирекцию прислан был высочайший приказ, чтобы все балетные актрисы присутствовали при каждом разводе войск у дворца. Император Павел овел полную реформу военного быта и завел прусские военные порядки. Суворов говорил, русские всегда обили прусаков, так чего что-то перенимать. Когда Суворов получил палочки для меры солдатских кос и буклей, то сказал «Пудра не порох, букли не пушки, коса тесак, я не немец, а природный русак». Слова эти повели к разрыву между императором и фельдмаршалом. Гораздо ранее, когда еще в Гатчине Павел стал вводить новые порядки, то Екатерина называла их обрядами «неудобоносимыми». По словам Болотова, Измайловский полк, которым командовал Константин Павлович, в одну ночь изучил новые приемы фронтовой службы и тем доставил такое удовольствие императору, что он заплакал от радости. Муфты и шубы были изгнаны из гвардии. Мундир, прежде стоивший 120 рублей, при нем обходился в 22 рубля. Служба в гвардии при Екатерине была самая легкая. Офицеры, стоявшие на крауле, одевались в халаты. Случалось иногда и так, что жена надевала мундир мужа и несла за него службу.